Все было до чертиков похоже на кадры из фильма ужасов. Малдер и внезапно запыхавшийся доктор Труи оказались у гроба одновременно. «Это отступление от формальной процедуры», — сказал доктор, когда Малдер взялся за, уг за угол крышки. Галстук доктора сполз куда-то на плечо. Ну и что? Малдер пожал плечами. Он смотрел на Труи и поэтому первая увидела то, что было в гробе Скалли. Ип, сказала она и сглотнула. Волна смрада, исходящая от тела, была совсем не похожа на обычный трупный запах. Уж это-то она могла сказать с уверенностью. Но что еще хуже, тот коротенький обрубок, нашедший себе упокоение в этом гробу, еще меньше походил на человеческое тело. «Да», — сказал Малдер, пытаясь заслониться от смрада. «Теперь понятно, почему Рэй Сома не попал в сборную школы по баскетболу». Доктор Труи перевел дыхание. Ему хотелось что-то сказать, но все мысли превратились в мелкий серый порошок. Малдер посмотрел на него. «Здесь все опечатать», – распорядился он. «Никто не должен ни видеть этого, ни прикасаться». Доктор Труи коротко кивнул. Скалли казалось, что они тонут в зыбучем песке. Кругом тишина и спокойствие. Кричи, не кричи. Даже получить в школе список учеников оказалось делом непростым. Разумеется, никто не отказывал. «Ну вот беда, в новый компьютер эти данные не вносили, они хранятся на дискетах в сейфе, а ключи от сейфа у Мисс Хилл, а Мисс Хилл должна прийти попозже, а поискать обычные классные журналы – ой, вы просто не знаете, там такой беспорядок!» Наконец список возник, но без адресов. Адреса очень неохотно дали в полиции. Опять же, вроде бы не потому, что не хотели, а что-то мешало. «Миссис Хастингс?» «Да, а вы кто?» ФБР, специальный агент Малдер, агент Скалли. Мы хотели бы задать вам несколько вопросов. Мне не о чем говорить с ФБР. Я не нарушала никаких законов. Речь идет не о нарушении законов. Нам нужно выяснить некоторые вопросы о жизни вашего прекрасного города, если вы не против. Против. Это ведь вы копались на кладбище. Так вот и проваливайте. Мистер Шлурман, я из ФБР, и мне хотелось бы задать вам один вопрос. Так, а теперь послушайте Меня. «Я не знаю, чего вы там затеваете, но на меня можете не рассчитывать. Ясно? Я ясно выразился!» И так далее. Почему-то чем дальше, тем короче и грубее. Малдер решил не доводить дело до коротких энергичных слов с одной гласной. «Слушай!» и Скалли вдруг, повернувшись на каблуках, встала перед ним. «Тебе не приходило в голову, что все агенты ФБР – тупые вырожденцы?» «Каждое утро, когда я бреюсь, возможно, в Академии им отсасывают мозги через ноздри, так, кажется, поступают твои инопланетяне. Ты это к чему? Учитель, который все знает про детей, который неравнодушен к ним, и в то же время человек достаточно посторонний. Я думаю, что далеко не всем ФБР отсасывают мозги», — сказал Малдер, с любопытством глядя на нее. Мисс Пола Лебье, невысокая, худенькая дама, не скрываемых 60 лет, выслушала Малдера внимательно и будто бы заинтересованно. «Я преподавала у них французский», — сказала она немного в нос, — «а заодно и мировую литературу. Кроме того, в мой класс дети приходили иногда рисовать, потому что окнами он выходит на север, знаете?» Я не верю, что поколения портятся. У нас выросли очень хорошие дети. Я подозреваю, что они лучше нас. Правда, говорят, когда на Земле появляется такое поколение, Бог очень быстро забирает его к себе. И поэтому то, что произошло с выпуском восемьдесят девятого, для меня было потрясением. Хотя почему было, оно ну и сейчас потрясение. Расскажите, а что именно произошло? Они вдруг все стали другими. Я их вижу постоянно. И вижу, как их что-то гнетет. У всех у них какие-то несчастья. Полли Маттисон несколько раз пыталась скрыть себе вены, потом травилась. Билли Майл и Пегги Одел разбились на машине. Поначалу казалось, что отделались испугом, но вот до сих пор не могут выйти из больницы. Я уже не говорю, что у кого-то несчастья чисто семейные. Не хочется пересказывать слухи, но очень вероятно, что Белла Немман умерла не от сердечного приступа, Как принято считать: Это жена доктора? Да, сказочно красивая была женщина, и никогда у нее не болело сердце. Нет, просто что-то произошло с этими детьми, будто будто их упростили. Упростили? Да, я не могу объяснить, почему мне так кажется, но у меня создалось совершенно четкое ощущение. Буквально за несколько дней эти дети стали проще. Я не говорю грубее или примитивнее. Но какая-то благородная сложность из них исчезла. Но, может быть, это просто вхождение в самостоятельную жизнь так на них подействовало? Только на один выпуск? Нет, что вы. Я знаю, как меняет детей выход во взрослую жизнь. Нет, нет, они все будто чем-то помеченные. Чем же? Учительница молча покачала головой. Биль Флёр. 7 марта 1992 года, 22.45. Несмотря на всю энергию Малдера и Труи, подготовка к вскрытию заняла довольно много времени, и закончить всю эту достаточно кропотливую процедуру удалось лишь без четверти 11 ночи. Малдер методично обходил распростертые на столе и уже зашитые тельце, делая ракурсные снимки примерно через каждые 10 угловых градусов, одна пленка на полный круг. Поразительно скалли, бормотал он. Знала бы ты, что все это означает? Означает это только одно. Перед нами примат длиной, Скалли еще раз приложила к трупу измерительную ленту пять футов с весьма необычным строением лицевого черепа, несомненно, что это не человек. И что значит выражение не человек? Пришелец из космоса. Скалли чуть наморщила нос, давая понять тем самым, что плоско и не слишком удачно пошутила. Какая-то большая обезьяна, возможно, детеныш гориллы или орангутан. Что? Орангутан на кладбище? Ты хочешь сказать, что кто-то вместо мальчика похоронил орангутана? Ничего себе шуточки в этом городе. Так, Малдер на секунду задумался. Нам будут нужны образцы тканей для полного генетического анализа. И даже не так. Мы потребуем провести анализ здесь, на месте, а когда нам неизбежно откажут, потому что произвести такой анализ они здесь не смогут, мы потребуем разрешения вывести труп. Ты все еще всерьез думаешь, что это действительно какой-то пришелец? Скорее, все-таки просто чья-то идиотская шутка. И рентген. Малдер ее не слушал. Да, конечно, как мы забыли. Рентген? Сейчас? А почему нет? Почему бы нам не сделать рентген? И какие у нас есть причины, чтобы не сделать это сейчас? Какие, Скалли?» Он помолчал и вдруг обезоруживающе улыбнулся. «Ты не думаешь, что я такой уж маньяк? Я тоже сомневаюсь, как и ты, только...» Но что только, он не договорил. В пятом часу утра, уже в своей комнате мотеля «Буковый дом», Скалли записывала на диктофон последние итоги исследования. Совершенно атипическое строение черепа. позволяющие предполагать далеко зашедшую мутацию организма. В правой гайморовой пазухе обнаружен артефакт неизвестного происхождения, предмет из серого матового металла длиной 1,8 дюйма, шириной 0,4 дюйма, сложной формы напоминающей прорезь в лезвие безопасной бритвы с мелко зазубренными краями. Скалли выключила диктофон и взяла в руки стеклянный пузырек с заключенным в нем артефактом, подняла на уровень глаз. Почему-то вид этого предмета завораживал. Так завораживает змея, даже если находится за стеклом. От стука в дверь Скалли вздрогнула. Поставила пузырек на стол. «Кто там?» «Стивен Спилберг!» Но на пороге стоял, естественно, Малдер. «Не хочешь побегать? Лично я собираюсь!» Он был в спортивном костюме и с пиратской повязкой на волосах. Из двери тянуло ощутимым холодом. Скалли покачала головой. «Ну как?» Продолжал он. Догадалась, что за дрянь была у Рея Сомса в носу. Еще нет, фыркнула Скалли. И тратить время для сна на разгадывание этих мелких тайн не собираюсь. Она закрыла дверь. Ей почему-то показалось, что за дверью Малдер показал ей язык. Что не все себе позволяют. Спать она вопреки собственной декларации не легла. Взяла в одну руку пузырек с артефактом, в другую рентгеновский снимок черепа Анфас и стала переводить взгляд с одного на другое. В тайне надеясь, что сейчас, где-то глубоко в недрах ее сознания, звякнет серебряный колокольчик, и чей-то голос скажет Вы отгадали, получите приз. Но колокольчик подло молчал. Малдоры бежал отель четырежды. Получилось чуть больше мили. Прохладная глубокая ночь, соленый ветер, светлая полоска неба над горами. Луна зашла, и сквозь черные кроны над головой проглядывали частые звезды. Шоссе, проходившее выше городка, было почти пустынным. За все время проехало лишь несколько легковых автомобилей и пронесся тяжелый грузовик. Спать она собиралась, с хмуроватой веселостью подумал Малдер. Хм, ну-ну. Сам он на расследованиях не спал, не мог, и все. Поначалу это его тревожило, потом он привык.